Ты бы переспал с Моникой Белучи. Еще один классический вопрос с подвохом, на который ведутся практически все мужчины, а может и вообще все. Кажется же, что вопрос условный. Ну когда и при каких обстоятельствах может выпасть возможность переспать с Моникой Белучи? И вообще с чего все взяли, что она согласится? Но ведь Моника восхитительно, харизматична и притягательна. С этим спорить не будет даже прекрасная половина человечества. Поэтому почему бы не пофантазировать и не воспользоваться волшебной возможностью провести ночь с одной из самых сексуальных женщин всех времен? Но это в мужской голове все так просто, в женской иначе. Смотрите предыдущий пункт: как подружек красивее вашей девушки в природе не существует, так и запомните незнакомых женщин, которых можно хотеть даже гипотетически. Неважно, что белучи недосягаемо. И вообще понятия не имеет, что вы ругаетесь из-за того, что он случайно ответил, что не прочь был бы с ней переспать. Согласись на это, Моника. Важно то, что он был бы не прочь. А это значит что? Ты меня не любишь, не хочешь и думаешь о чем-то лучшем. Так что, мужчины, мой вам совет. Мечтайте сколько угодно, с кем угодно и в каких угодно местах и положениях. Но при общении со своей любимой женщиной желайте только ее одну. Пусть она чувствует себя круче-белуче.